Он обратился к Санмару. «Послушайте, когда участвуешь в заговоре, значит, замышляешь что-нибудь?» «Смерть. Или, по крайней мере, погибель. Не так ли?» Он замолчал. «Значит...» Уж во всяком случае идешь против Господа Бога и заодно с дьяволом. Не так ли? Секунду. Как говорят в Сарбоне, если уж попадать в ад, так не все ли равно за многое или за малое? Не так ли? Эрго. Все равно. Убить одного, что тысячу? Что вы можете на это возразить? Вы говорите, как подписанному почтеннейший доктор преступления, сказал фон Траль, невольно засмеявшись. Вижу, что из вас выйдет прекрасный дорожный товарищ. И, если вам угодно, возьму вас с собой в Испанию. Куда, как мне известно, вы везете договор, — заметил Жак. Могу провести вас через Пиренеи такими тропинками, о которых не знает ни одна живая душа. А все же мне ужасно грустно, что перед отъездом не придется свернуть шею этому старому козлу, которого мы оставляем позади, как коня в шахматной игре. Повторяю вам, сударь, с умоляющим видом снова обратился он к сен -Мару. «Побойтесь Бога! Не отказывайте мне! Вспомните слова наших отцов-богословов Хуртадо Домендоза и Санхетса! Они доказали, что тайное убийство врага позволительно, так как избавляет от двух грехов. Во-первых, подвергать опасности собственную жизнь. Во-вторых, от дуэли. «Я всегда руководствуюсь этим великим и утешительным правилом». «Отстаньте», — сказал Санмар, задыхаясь от ярости. «Я не о том думаю». «Едва ли о чем-нибудь более важном», — сказал фонтраль «Это может иметь весьма большое значение на весах нашей судьбы». «Хотел бы я знать, сколько весит на них сердце короля?» — отвечал Сенмар. «Вы приводите меня в ужас». Это уж слишком. Вы поняли меня, превратно милостивый государь, отвечал Дефио сурово. Короли жалуются, когда подданные изменяют им. Вот о чем я думаю. Но война так война. Пылайте, междуусобные международные войны. Пылайте во всей своей ярости. В моих руках огонь. Я поднесу его к мине. Пусть гибнет государство. Пусть гибнут, если понадобится 20 государств. Незаурядные бедствия должны знаменовать измену короля своему подданному. Слушайте меня. Он отвел в сторону фаунтраля. «Я поручил вам только приготовить нам безопасное убежище и помощь в случае, если король нас покинет. Сейчас я понял по его принужденной любезности, что это весьма возможно, и решился вас отправить когда в заключение разговора он сообщил о своем намерении ехать в Перпиньян. Я боялся Нарбоны. и Вижу теперь, что он едет туда, чтобы сдаться в плен кардиналу. Поезжайте. Поезжайте тотчас. Кроме писем, которые я уже дал вам, возьмите вот этот договор. Он подтверждается песан вымышленными именами. Но вот другой такой же документ. За подписью его высочества герцога бульонского и моей. Этого будет вполне достаточно для графа Аливароса. вот еще бланки герцога орлианского, вы можете вписать в них, что вам заблагорассудится. «Поезжайте. Через месяц буду ждать вас в Перпиньяне и отворю ворота Седана семнадцати тысячам испанцев из Фландрии». Затем он подошел к Жаку, который ожидал его. «А вам, приятель, раз вы так хвалитесь своей смелостью, Поручаю проводить этого господина до Мадрида, за что вы получите хорошее вознаграждение. — Не обошлось таки без меня, — отвечал Жак, закручивая усы. — Видно, что вы человек умный и со вкусом. Знаете ли, что меня призывала королева Христина Шведская? — и хотела приблизить к себе в качестве доверенного лица. Густав Адольф, по прозванию «Северный Лев», воспитывал ее под грохот пушек. Она любит запах пороха, ей нравятся смелые люди, но мне не хотелось служить ей, так как она гугенотка. А у меня есть некоторые правила, от которых я не отступаю никогда. Так, например, клянусь вам, святым Яковом, что проведу этого господина через Пиренеи Волерон так же благополучно, как вот через этот лес, а если понадобится, буду защищать его против самого черта». И бумаги ваши тоже. Мы принесем вам их обратно в целости и сохранности. А насчет награды я в ней не нуждаюсь и всегда нахожу ее в том, что делаю. К тому же никогда не беру платы, потому что я дворянин. Ла Бардемоне старинная... И очень хорошая дворянская фамилия. — Прощайте же, благородный человек, — сказал Сен-Мар. — Ступайте. Он пожал руку фонтралю и с тяжелым сердцем пошел лесом по направлению к Шамбору.